Глава 26 Поболтаем с вами, подевичье. Добавляю, широко улыбаясь. Вот ваш горячий шоколад. Одна из трех девиц ставит передо мной кружку и тут же отворачивается, продолжая заниматься своими делами. Заняты мы, госпожа, некогда нам болтать, подевичье. Спасибо. Благодарю на автомате, делая глоток. Вкусные! И с корицей. Прямо очень вкусный. Давно такой не пила. Мне мама, похоже, делала. Вроде не так давно, всего полтора года прошло, а по ощущениям минимум десятилетия. С этими побегами не только мои нервы на пределе, но и эмоции. Простой горячий шоколад заставляет мои глаза следиться, а сердце сжиматься от тоски. Пирожное возьмите, настроение поднимает. Девушка ставит передо мной тарелку с шоколадным эклером. Проверена на нас с девчонками. Она подмигивает, и мне становится легче от невольной поддержки чужого человека. Вообще-то, это были наши пирожные! Восклицает другая, смотревшая на меня зло. Стоит мне откусить кусок. Прости! Мне не знала». Чуть не давлюсь, но проглатываю. Сколько они стоили? Я отдам деньги. Да и дать уже не хочется. Отставляю от себя тарелку. Не нужно, все нормально. Не обращайте внимания на Машку. Да и дайте. Твердой рукой возвращает тарелку на место первое. И денег не надо. У нас все есть. Никто не запрещает нам покупать пирожные для себя. «Мужчины не едят сладкое?» Спрашиваю просто, чтобы продолжить разговор. И все таки снова беру угощение. «Некоторые едят, но им по душе простые конфеты и печенье», пожимает плечами девушка. «А как тебя зовут? Вы здесь втроём занимаетесь хозяйством? Сложно, наверное, такое большое пространство». А тебя из какого мухосранска привезли, что так удивляешься масштабом владений хозяина? Вновь ярится злая, которая Маша. Я предпочитаю не реагировать на колкость. Эта девица ровным счетом ничего обо мне не знает. И что-то доказывать ей я не буду. Я Света, а это Юля. Ну и Маша, как вы уже поняли. Пытается сгладить диалог, приветливая. И на самом деле не так и сложно. Все помещения не бывают заняты одновременно. Убирать не так много, соответственно. Да и мужчины, постоянно проживающие на территории, не свиньи. За своей территорией следят. Готовить много надо, это да, но мы наловчились. У нас и кастрюли есть, как в детских садах, огромные. что группа детей, что мужчин, да? Всё равно готовить одно и то же. Улыбаюсь. Если у вас будут какие-то предпочтения, вы говорите. Мы всегда можем поменять меню. Не надо, зачем? У вас слаженный коллектив, свой мир, а я лишь временная гостья. Удивительно, но больше всего из троих меня напрягает та девушка, которая молчит. Юля. Взгляд у нее хитрый-прихитрый и уж больно снисходительной, как будто ей одной доступен секрет, способный вознести ее на пьедестал над всеми. Неужели именно она спит с Аароном? Или спала? Маша тоже уж больно злится. Они по очереди к нему ходили. Подавляю неуместную ревность. Меня не связывают романтические отношения с этим оборотнем. И даже если бы и так, я все еще замужем за другим. Не мне судить о прошлом. Но зато уязвленные дамочки могут помочь мне сбежать. Тфу, тоже начала всех вокруг дамочками звать. Навязчивое слово. Вот именно, хозяин ее скоро выгонит. Она ему надоест. Не успеет ощутить себя хозяйкой большого дома, как мечталась. Презрительно выплевывает злобная. Милая! Перевожу на нее свой взгляд, я хотела не реагировать, стерпела, но такие не понимают молчаливых намеков. Неужели я чем-то похожа на тебя? Мне кажется, по мне видно, что я не просто являюсь хозяйкой. Я такой родилась. Видишь ли? Наклоняюсь вперед, видя, что девица меня не понимает. Мне с пеленок не нужно было ничего делать для этого. Я родилась в обеспеченной семье. Поэтому мечты и примерки богатой жизни не для меня. Для меня эта жизнь не чужая. Это моя реальность. Но главное между нами отличие. Я могу оказаться на твоем месте, а ты на моем никогда. Никто не женится на кухонных подстилках. Простите, Света. Ничего личного. Поворачиваюсь к приветливой. Пожалуй, мне пора. Еще раз спасибо за шоколад. И как я сразу не догадалась, что все здесь решили, что я новая подстилка Аарона. С чего еще тащить меня с собой, да еще и ругаться с моим мужем? Настроение опять портится, и Аарон снова как Ларс не гнушается сближаться с нанятым персоналом. Даже не знаю, какая из этих мыслей бесит меня больше. Выхожу на улицу. Михаила нигде нет. Но я в состоянии передвигаться без няньки. Покинуть бы этот дом прямо сейчас. Да только я без куртки и рюкзака. На улице совсем стемнело, а на освещении участка они как будто экономят. Фонари расставлены лишь по периметру. То, что казалось ярким светом в сумерках, Недостаточно во тьме. Бреду в потемках, И, конечно, спотыкаюсь и падаю прямо на подмороженную грязь. Чёрт бы побрал всех оборотней вместе взятых. Ругаюсь, осторожно поднимаясь. И тут нахожу кое-что интересное.